Сеша стояла, закрыв лицо руками, и он слышал едва уловимый шепот молитва спасение души ее от пожара его души, который тянул ее в себя, в котором ей так хотелось блаженно сгореть, погибнуть навсегда. Он с усилием отнял ее руки от лица, он жадно пил глазами красоту его и знал уже, что вот еще немного, и она снова уйдет от него. Она плакала горько, неудержимо, но не было и следа колебаний на ее милом, исхудавшем, нездешнем лице, ставшем еще более похожим на лик фряжской богородицы. «Проводи меня до обители», — тихо сказала она. до да какой обители!» — злорадно усмехнулся он. От нее и головешек-то не осталось. Все равно, там мать игумения и сестры. А то я пойду одна. Как зачарованный, она долго глядела в лицо его. Над ним в багровом сумраке вся розовая стояла тайницкая башня. Пожар уходил к окраинам. «Пойдем», — тихо сказала она. Медленно повесив головы, они шли среди рдеющих грудь жара, по которым бегали синие огоньки. Временами зной был так силен, что они должны были полами прикрывать лица. Часто приходилось перешагивать через обугленные смрадные трупы людей, собак, кошек, голубей. И когда вдали, в отсветах пожара у фроловской стрельницы, увидали они сбившихся в кучку полных отчаяния в прогоревших рясах и клобуках монахинь, Стеша вдруг решительно остановилась перед князем. Из глубины прекрасных глаз ее смотрел открыто и нежно тот рай, в который так рвалась его озлобленная душа. Вася, чуть вдохнула она, и вдруг вся точно загорелась. «Милый, радость моя, солнышко мое светлое, слушай. То, чего ты хочешь, не будет никогда. Нельзя за минутную радость отдать жизнь вечную. Но...» Но ежели это хоть чуточку утешит тебя в горе твоем, знай, ни единого дня, ни единой ночи не было эти годы, когда я не думала бы о тебе, не звала бы тебя. Но против судьбы не пойдешь. Помни одно. Куды бы ты ни пошел, что с тобой ни случилось бы, всегда душа моя будет около тебя, как касатка вокруг своего гнезда виц Вот. И это грех, и великий слова эти мои, но ну, авось Господь за муку мою простит меня. А теперь прощай, не ходи за мной и не ищи меня. Низко по-монашески поклонившись ему, она быстро пошла к монахиням, горевавшим над сгоревшим гнездом своим. Он, повесив голову, пошел сам не зная куда в багровую ночь. Над огненно-красной землей, в тучах удушливого дыма, страшно пел на бат с уже немногих последних колоколенок. Батюшка, князь! — он поднял глаза. Где-то видал он такую страшную образину. — Диво дивное и чудо-чудное, княже! — продолжал митько, следовавший за ним все время издалить сид дни ночью перед пожаром мне вот истинный господь словно видение было будто вишь ты князя андрея лихие люди на большой дороге убили вот истинный господь князь василий не понял ничего и нетерпеливо тряхнув головой пошел от урода прочь митька понял что можно действовать над светлой рекой Жуткое зрелище представляло собой на другой день Москва. Москвы, собственно, почти уже не было, а были только чудом уцелевшие небольшие островки ее и огромные черные дымящиеся пустыри между ними. А среди всего этого разрушения и острова Смрада на высоком Боровицком холме возвышались закопченные стены и стрельницы недостроенного Кремля. В дыму виднелась чудовищная царь-пушка, только что недавно отлитая хрязями, и ни на что не нужное стрелять из нее было невозможно, а около нее тяжело чернели четыре громадных ядра. Сверху сыпался мелкий дождик, а по черной раскисшей земле уныло бродили голодные люди. Огромная зарево, стоявшая всю ночь над городом, без слов сказала всем соседним городкам и деревням, что Москва приказала долго жить и в помощь пострадавшему населению ее, и в надежде на хорошие барыши уже тянулись со всех сторон.